Глава 14. С самого утра настроение было паршивым. Впрочем, я не могу сказать, что она у меня в последние несколько дней поднималась выше плинтуса. И пусть я делала вид, что мне все равно демонстративный игнор Джейда не только бесил, но и до слез расстраивал. от честное слово. А я к нему так привыкла. На наших вечерних посиделках их соскаем очень не хватало. Чарльз, конечно, предлагал поговорить с ним, но я пресекла эту идею на корню. Еще не хватало, чтобы брат с ним разругался. Тогда Рокси предложила свои услуги. Ведь с ней и с Лилией Джейд вполне мило здоровался. Наверняка, чтобы мне больнее сделать. Но моя гордость протестовала, раз этот придурок из-за такой ерунды решил перечеркнуть дружбу, флаг ему в руки. И только соседка была на моей стороне. Ну как, в своем непередаваемом стиле. «Отстаньте от нее», — заявила она, когда эти двое в очередной раз начали предлагать свои услуги в роли миротворцев. «В этой ситуации нет места посредникам. Они должны решить проблему сами или просто забыть о существовании друг друга». «То есть ты предлагаешь просто смотреть, как разрушается наша компания?» — мрачно спросил Чарли. «Я предлагаю дать Джейду шанс справиться со своей уязвленной гордостью», — невозмутимо произнесла Лилия. Иначе разрушение неизбежно в любом случае. «Все, хватит!» — я решительно хлопнула по столу ладонью. «У меня уже голова болит от этих разговоров. И вообще, кое-кто обещал мне поход по магазинам. Не помнишь, кто дорогая?» И вперила острый взгляд в Рокси. «Всегда за?» — улыбнулась та. «Но, может, лучше завтра? Все же выходной?» «У кого выходной, а у нас нет?» — скривился Чарли. Нам прислали официальное приглашение на чаепитие с матерью. Кажется, наша маменька решила, что по-другому нас, водчий дом, загнать не сумеет. «Потому мне сегодня катастрофически необходим позитив», — вздохнула я. «Иначе завтра точно все закончится скандалом. Учитывая то, как я отшила мужчину, которого она мечтала увидеть своим зятем, головомойка и мозгоклюйка мне обеспечены. Пожалуй, мне стоит ниток докупить». Поднялась лилея, как бы подводя черту под дебатами. Да и пора на рынок сходить, по продуктовым рядам побродить и за пряностями. А то у кое-кого с этими размолвками явно вдохновение запропало. С толстым таким намеком проговорила она. Я лишь развела руками. Да, готовила я в последнее время лишь потому, что это надо было делать. Нет, блюда, конечно, все равно получались вкусными, только, как метко сказал Чарли, без огонька. Но идея с рынком мне понравилась. «А он еще работает?» С сомнением спросила я. «Почему нет?» Удивленно приподняла брови Рокси. «Он до заката работает. Значит, еще часа три не меньше. Нам хватит». Ну, раз так, я тоже поднялась. «Вперед, друзья!» Конечно, мне по-хорошему стоило засесть за учебники, но перед завтрашней битвой с матерью позитив был просто необходим. Мы спустились на первый этаж, оживленно переговариваясь. Чарли немного отстал, потому что вызвал местный вариант такси. Впрочем, на пороге общежития нас поймали Лейла и Нана. Интересовались, как дела, и спрашивали меня, собираюсь ли я что-то делать с горой вещей, терпеливо ждущих меня в отчине Лейлы. Я, честно говоря, о них уже забыть успела, потому стушевалась и, сдавленно извинившись, пообещала разобраться в ближайшее время. Когда мы, наконец, вышли на улицу, Оказалось, что Чарли так увлёкся вызовом извозчика, что дошагал почти к воротам, его силуэт едва виднелся впереди. «Мог бы подождать», — упрекнула я брата, связавшись с ним по переговорнику. «Думала, ты уже без нас уехал». «Разве я смог бы вас оставить?» — отозвался он. «Да и повозка уже на месте». «Быстро», — оценила я и искоса посмотрела на прошедшую мимо мою любимую троицу. И вот вроде эти девчонки больше ко мне не лезли, но смотрели каждый раз так, если бы в этом мире существовала магия превращений, быть мне лягушкой в лучшем случае. «Видимо, извозчик кого-то привез в академию», — предположил Чарли. «Так что нам?» Договорить он не успел. Раздался жуткий треск, и связь оборвалась. Я, открыв рот, смотрела, как Чарли отбросила в сторону. Причем он упал явно неудачно, потому что остался лежать без движения. А там, где он стоял... «Темный инфернал!» — выдохнула Рокси потрясенно. Это была невероятная тварь под два с половиной метра, предположительно женского пола, если, конечно, выпуклость в районе грудной клетки не была чем-то другим. В моем мире тварь обозвали бы демоном, потому что по описанию... похоже. Мощные ноги с коленками в обратную сторону, покрытые густым темным мехом. Копыта, длинный хвост с кожаной пикой на конце. На пальцах такие когти. И осудорожно сглотнула. Плечи, шеи, низ челюсти словно черной чешуей усыпаны. Рот, акула сделала бы себе харакири из зависти к такой пасти. Глаза огромные, раскосые, словно две черных дыры. Нос приплюснут, как у обезьян. Длинные на вид жесткие темные волосы, из которых торчат два витых рога, словно выточенных из обсидиана. Тварь даже была одета, в подобие кожаной туники, до середины бедра. Подавшись в нашу сторону, она низко зашипела и, облизнувшись раздвоенным языком, неторопливо двинулась вперед. «Мама», — прошептала я испуганно, — «это что?» «Темный инфернал», — вздохнула за моей спиной Лиля. «Мира, зови преподавателей, а нам нужно делать ноги и немедленно». «А Чарли?» — я резко повернулась к ней. «Мне нужно десять минут», — вздохнула плетельщица, разматывая свой вечный пучок. «Делайте, что хотите, но не дайте ей добраться к нам». Поняла, я кивнула и глянула на Рокси. Та ответила мне пристальным взглядом и демонстративно размяла пальцы. Убегать она явно и не думала. «Один за всех и все за одного», — пробормотала я, касаясь уха. сидела и щит. Самый сильный, что можешь. Я свяжусь с наставницей и присоединюсь. Маркиза Орлайн альвери К нашему счастью тварь явно не спешила, не то наслаждаясь своим триумфом, не то играя с дичью, словно кошка с мышкой. И, как назло, никого вокруг. Даже та злополучная троица успешно усвистала, хотя не факт, что они стали бы нам помогать. Рокси глубоко вдохнула и выставила вперед две руки. Вокруг нас начала медленно проявляться полупрозрачная пленка воздушного щита. С каждой секундой он набирал силы и заметно уплотнялся. Тварь заинтересованно склонила голову. Да, услышала я невозмутимая. Наставница, у нас прорыв темного инфернала, оттарабанила я. Мы почти у ворот Академии. Бегите немедленно. Я чуть не оглохла, честное слово. «Чарльз, без сознания мы его не оставим», — коротко проговорила я. «Твою! Пограничный щит, немедленно! Иначе вы эту тварь не удержите!» «Поняла». Я отключилась и тоже выставила вперед руки. Растрепанная лилея, укрытая собственными волосами почти до пяток, активно гоняла золотым крючком атакующую нить своего браслета. Меж тем тварь решила, что пора переходить в наступление. Она прошла несколько шагов, пригнулась и... Прыгнула. Рокси ойкнула, но воздушный щит удержала. Демон врезался в осязаемую преграду и с визгом отлетел. Черт, надо срочно присоединяться. Такими темпами Рокси долго не выдержит. Я слабо понимала, как работать с пограничной магией, но решила прибегнуть к тому же способу, что сработал в конфликте с троицей-недоброжелательниц. Сосредоточилась и словно провалилась внутрь себя, где попросила о помощи. Огонь и воздух словно этого и ждали. Магия потекла легко, струилась сквозь пальцы, выстраивая поверх заклинания подруги смешанный щит. И вовремя. Тварь зарычала и, неспешно подойдя вплотную, со всей дури ударила лапой. Когти увязли в щите и моментально обуглились по самые пальцы. И это заставило чудовище опять завизжать и отскочить. Я злорадно улыбнулась. «Так тебе и надо. Что, думала, легкий ужин будет?» Фиг тебе с постным маслом. Но обрадовалась я рано. Тварь отряхнулась и выставила вперед лапы, растопырив пальцы. Я успела заметить небольшие перепонки до того, как в нас полетела мощная струя огня. Держать щит сразу стало тяжелее. Я с отчаянием поняла, что свалюсь от переутомления на радость демону до того, как придет наставница и Лилилея закончит свое плетение. Я, конечно, собиралась стоять до последнего, но... «Мишленовские звезды, мне страшно!» «Я долго не выдержу», — прошептала Рокси, бледная до синевы. «Оно слишком сильное». «Черт, могла бы и не озвучивать. И так с трудом удерживаюсь от истерики. Если бы хоть Чарли в себя пришел, но он, похоже, слишком сильно ударился. О том, что он мог удариться, с летальным исходом старалась не думать. У меня начали дрожать руки, пока мелко, но это был плохой знак». А Рокси выглядела совсем плохо. Кажется, подруга держалась на чистом упрямстве. «Блин, ну где же эти преподаватели? Где их носят, когда они так нужны?» Кажется, прошла вечность с того момента, как я сообщила обо всем наставнице. «А вот темному инферналу, похоже, эти потоки огня давались легко, потому что усталая эта тварь не выглядела совсем. Мамочка, я не хочу опять умереть. Сколько можно ставить меня на грань гибели?» Такое ощущение, что местная богиня забавляется со мной. Вот если бы сейчас случилось чудо, чтобы кто-то пришел и раз, эту гадость грохнул, я была бы ему так благодарна. Я хочу, чтобы этот демон был уничтожен. Все, я больше не могу, — прошептала Рокси и, закатив глаза, упала на брусчатку. А, неужели нас все-таки сожрут? Мира, продержись еще минуты три, я почти закончила, — крикнула Лилея. «Не вздумай падать!» «Есть, мэм», процедила я. «Сдохну, но щиту держу». «Второе приветствую, первое, не вздумай», сухо проговорила она. «Что за...» вдруг услышала я сдавленный возглас позади нас. Повернуться я не могла, но голос узнала. «Джейд...» «Мира, держитесь, мы поможем!» «Слава богине, кажется, я все-таки прямо сейчас не умру. Джейд, Скай, я вам ведро пельменей налеплю, если выпутаемся». Вот только сделать ничего они не успели. Раздался жуткий треск и запахло сандалом, а затем я икнула и непроизвольно сделала шаг назад. Богиня милостивая, еще один. Это тоже был демон, но более гуманоидный. Собственно, не человека в нем выдавали только здоровенный рост, светло-красная кожа, хвост, раскосы и янтарные глаза без белков и ярко-алые рога, закрученные в бублик. А еще он был крылатым. И точно мужиком, причем в довольно обычной одежде. Рубаха, брюки, сапоги. «Светлый инфернал», — констатировал откуда-то сбоку бесстрастный голос Ская. «Их в этих местах уже лет двадцать никто не видел. Интересно, откуда он взялся?» Первая тварь, увидев прибывшего, издала вопль раненной раненой медведицы и немедленно рванула к нему. Рогатый мужик совсем по-человечески фыркнул, извернулся и скрутил ее, больно вывернув лапы. Я перепугалась до такой степени, что не могла перестать икать. Черт, он за нас или не за нас мне радоваться или закопаться самой. Подвинься, рядом со мной встал Джейд. Светлые инферналы не нападали на людей раньше, но кто знает, как все поменялось. А демон внимательно оглядел нашу компашку и спросил густым басом. — Ну и кто меня позвал, господа студенты? А?" Он еще раз медленно окинул нас взглядом и замер, вперевшись в меня. «Малышка, тебе эта дамочка мешает?» Он небрежно тряхнул от отчего-то завизжала, а затем вдруг заговорила человеческим голосом. «Ты об этом пожалеешь!» «Твою мать, она еще и разговаривает!» «Да, лорд!» — выдавила я из себя. «Очень мешает!» «Убрать?» — невозмутимо спросил он. «Если вам не сложно, — пискнула я, — буду очень благодарна». И демон просто оторвал демонице голову. Вот взял и оторвал голыми руками. Я так офигела, что даже икать перестала. Только тупо пялилась, как он небрежно бросил на землю то, что еще минуту назад было страшной тварью. Впрочем, останки почти сразу затлели, и вскоре на брусчатке лежала только горка пепла. «Вот и все?» Демон широко улыбнулся, продемонстрировав внушительные клыки. «Спасибо большое», — очень вежливо отозвалась я. «Вы меня очень выручили. Простите, что потревожило». «Какие нынче вежливые студенты пошли!» — хохотнул он и огляделся, как мне показалось, с ностальгией. «Эх, Академия!» «А Шарес?» — вдруг раздался недоверчивый голос. «Это ты? Это точно ты?» Я повернулась и, честно говоря, обалдела, потому что, оказывается, позади нас, на безопасном расстоянии, уже собралась внушительная толпа. Даже Аманда, Кайла и Эльза были тут. Только не говорите мне, что они все тупо стояли и пялились, как демоница пыталась нас убить. Через толпу как раз пробиралась наставница. — Арли? — не менее недоверчиво спросил демон. И маркиза ни на кого не глядя рванула вперед, И под офонаревшими взглядами окружающих повисла у него на шее. А Шарос, морда твоя демоническая! Разрыдалась она, сразу перестав быть крутой суперженщиной. Ты себе представить не можешь, как я скучала. Если скучала, почему не позвала? Демон осторожно погладил ее по голове. Я ждал, думал, ты уже замуж вышла и забыла обо мне. Только не говорите мне. «Неужели тот мужчина, из-за которого наставница неизменно отшивала всех кавалеров, этот демон? Мишленовские звезды. Вот это поворот!» «У меня дар выгорел», — сдавленно проговорила она. «И не только у меня. А Шарос, как ты тут оказался?» Она заглянула ему в лицо. «В нашем мире не осталось демонологов». «Девочка позвала. Демон сразу же сдал меня». Так что один демонолог у вас точно есть. На мне скрестилось сразу несколько взглядов, причем мои друзья тоже присоединились. Но за исключением Чарли и Рокси, которые по-прежнему были в отключке. Я поежилась и проворчала. «Не понимаю, о чем вы?» «Мира, ты полна сюрпризов», ухмыльнулась наставница, отлипая от демона и вставая рядом с ним. «Но это еще не все», — серьезно сказал демон. Орли, ширис тоже кто-то позвал. Она пришла по маячку, который висел на том молодом парнишке, что валяется за спинами своих подруг. «Шиерис?» — выдохнула она. «Но как?» «Не знаю», — покачал головой он. «Но нам всем повезло, что маяк делал неумеха, и она пришла обессиленной, иначе здесь уже были бы горы трупов, и у меня так просто справиться с ней не получилось бы». «Ты ее убил?» «О, да!» – кровожадно ухмыльнулся демон. «С огромным удовольствием!» «Туда ей и дорога!» – мрачно процедила леди Орлайн. А Шарос в том прорыве она участвовала и убила Алишу. «Алиша мертва!» – нахмурился демон. «Кто еще?» «Почти все. Идем ко мне, выпьем чаю, расскажу последние новости». «Эй, только не говорите, что эти двое сейчас под ручку удалятся чаевничать!» «А как же я?» «Мы? Чарли и Рокси?» «А, детки?» Демон кивнул в нашу сторону. «С нами, конечно. Поднимай бессознательных. Я сейчас с лазаретом свяжусь». Когда мы уходили, я успела заметить, что моя разлюбимая троица заклятых подружек уже отсутствует. В общем, пока оказали первую помощь нашим пострадавшим, пока разобрались со всем, пришла делегация во главе с наследником. Вот это я понимаю скорость реакции». Наследник Корвин оказался высоким мужчиной лет тридцати на вид, с холодным и пронзительным взглядом. Чем-то напоминал Ская, только принц был сероглазым брюнетом. Да и Скай все же свой, а этот мужчина... Смотришь на него и понимаешь, венценосная особа, от которой лучше держаться подальше. Опасный, очень. Впрочем, для наследника, как мне кажется, это не самая плохая черта. Его высочество Корвин просветил нас всех рентгеновским взором и скомандовал всех виновников сегодняшнего переполоха к нему на ковер. Хотя то, как они со Ашаросом пожали друг другу руки, наталкивало меня на мысль, что эти двое знакомы и хорошо. Конечно, во дворец никто не поехал. Принц оккупировал кабинет ректора. Сам сел на его место, а наставнице, демону и мне предложил занять кресло для посетителей. И если эти двое ощущали себя свободно, то я даже жалела, что не могу просто грохнуться в обморок. Как же неуютно. Перед тем, как начать разговор, меня очень ласково и доходчиво предупредили, что если озвученная информация выйдет за пределы этого кабинета, то мне открутят голову. Я даже немного оскорбилась и обиженно сказала, что не дура и все понимаю. Но разговор вышел очень продуктивным. Я узнала много нового о демонах или, как их здесь еще называли, «инферналах», о том, что же произошло тогда, когда выжженное поколение потеряло свои способности к демонологии, а также кое-что о своем новом даре и перспективах. Да, чтоб мне всю жизнь только бутерброды готовить, мало мне было магии, теперь я еще и демонолог, единственный на всю аррею. Чувствую, после этого мне точно не дадут стать поваром. Блин, а можно как-то его передать? Да хоть бы наставнице. Та будет счастлива получить свою прелесть опять. Ну, это я так ворчу. Прекрасно понимая, что необратимо все. Остается лишь научиться с этим жить без сильного ущерба своим интересам. О том, что существует деление на светлых и темных инферналов, я знала, но без подробностей. Теоретическую демонологию мне не давали, так как ни инфернальных прорывов, Немагов магов-демонологов в мире уже не было около 20 лет. Оказалось, очень зря. Если не вдаваться в детали, можно обрисовать коротко. Темные, плохие, светлые, хорошие. Это, конечно, утрировано. И, как по мне, из светлых заключается только в том, что с темными они ведут войну на уничтожение в силу несовместимости жизненных принципов. Плюс им чуждо стремление оппонентов загадить свой мир и еще парочку соседних. С людьми Арреи светлые инферналы были давними союзниками. Между мирами существовал стационарный портал, так что взаимное проникновение культур шло по полной программе. Кстати, демонологи в Арреи появились именно с их легкой руки. Изначально темные инферналы не имели доступа сюда, да и были слишком заняты другим миром, который считали чуть ли не идеальным для себя. Но оттуда их совсем не ласково пнули, И так запечатали все дыры, что пришлось тварям искать иное место, так как взоры обратились на арею. Тем более, что сюда не нужно было делать прорывные порталы, ибо наличие стало стационарный. Темные, недолго думая, рванули в атаку на светлых и отбили таки кусок земли, где располагался вожделенный проход в другой мир. На арею хлынули полчища таких тварей. В общем, ночью их лучше не поминать ибо приснятся, Энурес, заработаешь». Светлые инферналы, гостившие у людей, оказались отрезаны от своего мира, как и те наши сородичи, которые как раз посещали мир демонов. Ситуация складывалась критическая, и нужно было срочно что-то решать. Я могу точно сказать, что тогда людям очень повезло, как минимум с тем, что на их территории остались светлые, и что они имели в запасе волшебные зеркала, такой вид переговорника, обладавшего свойством связываться с кровным родственником или супругом, так что сумели сконтактироваться со своим миром и выработать адекватную стратегию. Один из триады правителей светлых предложил портал заблокировать. Мол, они предусмотрели такую возможность, когда его создавали, и тогда проблема будет решена. Второй немедленно возразил, дескать, координаты Арреи темным известны, так что отсутствие постоянной точки входа не поможет. Нужно было дать людям возможность защищаться. Но как? Ведь стихийная магия против демонов не очень хорошее средство. И тогда было решено идти к одному своеобразному человеку, который давно уже жил у светлых инферналов. И человек этот был инквизитором, земным инквизитором. «Что?» – выдохнула я потрясенно. «Откуда, откуда вы говорите он?» «А, это значит твой мир?» – заинтересованно вскинул брови демон – «Ну что же, это объясняет, откуда у тебя дар, если артефакт не работает?» «В смысле?» – растерялась я. «Видишь ли?» – Ашарес сложил ладони лодочкой. «Тот мир, из которого в зашей выгнали тёмных – твой мир. Из всех известных нам миров только там рождаются демонологи. У вас они называются...» «Экзорцисты», -эк -эк – Еще более потрясенно выдохнула я. «А я всегда считала это жутким моркобесием». Но, ну, может, после того, как истинные инквизиторы замуровали все входы в ваш мир, так оно и стало, пожал плечами инфернал. Тогда досталось и темным, и нам. Инквизиторы, их элиты, экзорцисты не особо разбирались, кто плохой, а кто хороший. Девиз их был четким – «Не людям, не место в этом мире». Тот, который поселился у нас, был исключением. Впрочем, Олов, насколько я помню из книг, в первую очередь являлся вдохновенным ученым. Сам я в то время еще не родился, но дед мой рассказывал, что личность была выдающаяся. Так что перед тем, как порталы захлопнулись, он просто пришел к нам и заявил, что остается. Наши с радостью его приняли, ведь методы войны инквизиторов против наших врагов были очень действенными. А Олаф обещал помочь. Собственно, именно благодаря ему вылазки темных, как правило, захлебывались, но ну, если не считать захвата портала. И к нему ваши пошли с новой проблемой пробормотала я, покосившись на наставницу. Та выглядела так, словно слышала все озвученное впервые. «Хм, интересно, она не знала этого всего?» Да, и он, выслушав, предложил решение, но такое... Тряда даже хотела сначала отказаться. «Еще бы», — хмыкнул наследник, «потерять такого важного союзника, хотя бы и для того, чтобы помочь другим союзникам. На подобное еще решиться надо». «А что же такое он предложил?» — заинтересованно спросила леди Орлайн и, хмуро глянув на демона, с упреком произнесла. «Наконец-то узнаю, как все было. Тот лишь руками развел. Секретность превыше всего. И не узнала бы, если бы не ситуация», — невозмутимо отозвался принц. «Вообще метод, предложенный этим Олофом, оказался радикальным, это мягко сказано. Мужик и правда был странным» потому что лично я бы не смогла спокойно сказать, да, есть способ дать дар демонолога людям, которые с ним не родились. Надо взять живое сердце инквизитора, обработать его особым образом и заключить в серебряную сферу. А после положить там, где нужны демонологи. Артефакт будет провоцировать инициацию дара у детей и взрослых в радиусе несколько сотен километров. И буднично проговорить. «Приходите завтра, я вам инструкцию на листочке напишу, и настой специальный выпью, чтобы не трепыхаться, пока из меня сердце вырезать будут». Впечатлились? Вот и я говорю, мужик странный. Впрочем, если все инквизиторы ненавидели любых инферналов, а этот пришел к светлым жить, характеризует. У него, конечно, спросили, есть ли другой способ, он категорично ответил «нет». Потом, правда, добавил, что если бы на его месте был кто-то помоложе и не такой отшельник, можно было бы попробовать еще один вариант. Но так как приходится работать с тем, что есть, только так. В общем, после споров и сомнений так и поступили. Улов добровольно отдал сердце, чтобы люди Аррей получили способ давать темным инферналам отпор. Затем демоны, оставшиеся в этом мире, сцедили по склянке своей крови, отдали союзникам. Глоток алой жидкости позволял призвать носителя и рванули к порталу. Прорвались, конечно, не все, но оставшиеся сумели его за собой закрыть. А по прошествии месяца, как и договаривались, их вызвали обратно. Инферналы принесли с собой артефакт, инструкцию и книги Олафа, которые он завещал грядущим демонологам. По ним, собственно, они и учились в нашей академии. «Раз вы говорите, что у поколения Орлайн дар выгорел...» «А новых демонологов не появлялось?» — протянул Ашарас. «Возникает закономерный вопрос». Он с интересом уставился на наследника. «Где артефакт?» «Украден», — невозмутимо отозвался тут. «Примерно в то же время, когда появилось выжженное поколение». «Более того, после этого несколько одаренных детей тоже потеряли способность сами с собой». Так что тот, кто его воровал или увез сердце слишком далеко, либо знает, как его экранировать. Судя по тому, что тёмного сегодня кто-то вызвал, подозревая, что второе. «Замечательно!» — протянул инфернал. «И что делать, думаешь?» «Посмотрим», — сощурился принц и бросил косой взгляд на меня. «Что нам дает то, что она с этой земли?» Я вдруг вздрогнула и напряглась. Надеюсь, из меня сердца доставать не будут, ибо я не согласна. «Зависит от того, потомок она инквизиторов или нет», — спокойно отозвался Ашерос. «На территории моей страны инквизиция не работала», — сухо проговорила я. «Уверена», — склонил голову на бок демон. «Олаф был священником», — задала я вопрос в лоб. «Все инквизиторы были священниками». «Католической церкви» которая не действовала у нас», — увереннее заявила я. «Более того, наша церковь с католической традиционно не в ладах, так что не могло у нас быть инквизиторов». «Хм, ну, может, и так», — Аша распотер лоб. «Нужно будет взять у тебя немного крови. Дома посмотрю, что ты за чудо Юда. «А может, не надо?» — робко спросила я. «Нет, ну, правда. А ну, как решат, что мое сердце подходящая замена? Я же сделать ничего не смогу». Пугливая хмыкнул наследник, откидываясь на спинку кресла. «Успокойся, ребенок, никто тебя резать не будет». «А что будет?» — не думала расслабляться я. «Например, поить моей кровью обязательно будут. Я буду». Демон от души потянулся. «Чтобы в следующий раз ты призвала не любого светлого инфернала, тоскующего о былых деньках, а одного конкретного — меня». Я скривилась, но возражать не стала. «Еще кровь у тебя возьму. Немного», — продолжала Шарос. «Надо выяснить особенности твоего дара и как его эффективнее использовать». «И анализ это покажет?» — недоверчиво спросила я. «Как-то я всегда считала, что любой магический дар — понятие ни разу не физиологическое». «Кровь, малышка, вообще субстанция интересная», — хохотнул он. «Может многое, хранит многое. Главное — знать, как это прочитать». «Мирослава». Наследник вперил в меня острый взгляд. «Ты понимаешь, почему тебе позволили это все услышать?» «Нет», — совершенно честно ответила я. «Подозреваю, это как-то связано с тем, что я единственный демонолог в мире». «Именно, ты должна быть осторожна. Не ввязывайся ни во что, не рискуй. В свете того, что у нас появились те, кто может призывать темных инферналов, твоя важность огромна. Я бы вообще тебя в замке запер, но, насколько слышал... При любом давлении ты становишься неадекватной. Еще навредишь себе. Я крепко стиснула губы. Вот не был бы он принцем, я бы сейчас ему сказала, да чтобы ему всю жизнь одними листьями салата питаться. Что он из меня инфантильную малолетку делает? А я, между прочим, вполне разумна и здравомысляща. «Потому я рассчитываю на твою сознательность», — продолжал он. «Буду стараться, ваше высочество». Коротко проговорила я, совсем не то, что хотелось. «Орлайн, поговори с Винсом, Лейсом и Рейдбором». Принц сосредоточился на наставнице. «Пусть кто-нибудь из них займется ее обучением. Следующий вызов Ашараса нужно произвести чем раньше, тем лучше». «Я попробую, Ваше Высочество», — тяжело вздохнула она. Ашарас, наследник перевел взгляд на расслабленного демона. «У тебя еще много времени осталось?» Точно не скажу, она же впервые меня вызвала. От двух до пяти часов точно, может, чуть больше. Тогда поехали во дворец. Принц Корвин поднялся. Мы опечатали место, где находилось сердце. Может, остались какие-то следы, которые мы в силу человеческой природы увидеть не смогли. Поехали. Светлый инфернал тоже поднялся. Орлайн с нами, ты не против? Тот безразлично пожал плечами. Теперь, когда артефакта на месте не оказалось, ему явно было по барабану, знает ли кто-то, где именно находился ценный подарок. Перед тем, как сдать на руки караулищему под дверью Чарли, меня заставили сцедить немного крови и выпить то, что струилось по жилам Ашароса. На кровь, кстати, оно похоже было только цветом, а на вкус скорее напоминало густое желе со стевией. Сладко до приторности и как-то мерзостно, с трудом удалось заставить себя глотнуть. Как ни странно, плюс в этом всем был. Мне опять запретили выходить за ворота академии, а Чарльзу чуть ли не приказали все свободное время за мной присматривать. А это значило, что... Правильно, мать наша может все руки по локте себе сгрызть, завтра мы никуда не поедем. Мужчина сидел в кресле в своем кабинете и с легкой улыбкой смотрел в окно. Жизнь казалась прекрасной и в дальнейшем должна была стать еще лучше. «Всего чуть-чуть, всего немного». Переговорник мягко завибрировал. «Слушаю», — проговорил он. «Наставник, Айрина вызвала темного инфернала. Помните, я рассказывала, что она брата толкнула. Оказывается, она на него маячок повесила. И только что он сработал». «Вот как», — мужчина широко улыбнулся. «Много народу пострадало. К счастью, тварь убили до того, как это случилось». «Что?» Улыбка сползла с его лица. Как убили, в смысле, кто? Демонологов же, кроме нас не осталось. Эта переселенка Мирослава оказалась демонологом. Она призвала светлого инфернала, тот темного и укокошил. Оторвал голову и все. Наставник, что нам делать с Ариной? Она сбежать хотела, но мы ей не дали. Привести? «Заприте ее где-нибудь, процедил мужчина. Я пока видеть ее не хочу, и не тревожьте меня. Мне нужно успокоиться и подумать, как теперь быть. Он резко отключился и, вытащив переговорник из уха, швырнул его на стол. Медленно поднялся и, стиснув руки в кулаки, зарычал. И не было в этом рыке ничего человеческого. «Дурная девчонка!» — пророкотал он басом. «Самую простую вещь эту сделать, как надо, не сумела. Убью своими руками!» и, резко повернувшись, выпустил поток огня по шкафу. Книги и панели моментально обуглились и осыпались пеплом, обнажив старое зеркало. Мужчина словно потух. Подошел к нему и прижался лбом к холодной поверхности. «Шейрис!» — пробормотал он и сжал руки в кулаки. «Моя Шейрис! Как такое могло произойти? Мы же все предусмотрели!» Вдруг по его лицу пошли полосы словно трещины, из которых проглядывала темная лава. Лицо заострилось, и исказилось от ненависти. Мужчина подошел к столу и выудил из бумаг портрет переселенки. Именно его он вчера показывал демонице, обозначая ее цель. И если вчера эта девчонка для него была всего лишь очередным этапом в достижении намеченного, теперь стала личным врагом. «Дрянь!» — скривил наставник тонкие губы. Ты об этом пожалеешь, обещаю. Все равно умрешь, но не так, как могла бы. Всеми покинутая, отверженная перед ненавидящей толпой на площади. Клянусь, я сделаю это. Тогда, когда захочу, и так, как сам захочу.